Глава двадцать «Не ожидал тебя тут встретить», — сказал я, подходя к Эйрен. Та лишь на миг взглянула мне в лицо и отвела взгляд. «Так-то это мой дом, Адриан», — сухо ответила она, отступая от меня на пару шагов и отворачиваясь. «Это ты тут построил непонятно что». Говоря это, она смотрела на выстроенный Ванессой жилой район на соседнем парящем острове. «По мне это лучше, чем если бы тут по-прежнему царила тьма и разруха. Я не был уверен, что ты вернешься, так что...» «Захватил это место?» Ее голос прозвучал резко. Эри набернулась, уставившись на меня полыхающим, полным злости взором, но огонь в глазах почти сразу потух. «Прости. Просто...» «Я понимаю. Ты потеряла отца?» «Не просто потеряла». Это ты его убил, Адриан. Ты!» У меня не было выбора. Ты и сама прекрасно это понимаешь. Если глубинное искажение залезло в голову, то с этим уже ничего не поделаешь. Он был слишком опасен. Божественный владыка, пораженный глубинным искажением. Это опасность вселенского масштаба. Он бы в конечном итоге уничтожил все те миры, которыми владел, а может и другие. «И все-то ты знаешь», — поморщилась богиня. «Такова моя работа. Я оружие против глубинного искажения, которое сотни лет создавал твой отец и остальные. Я сделал небольшую паузу. Мне правда жаль, что все так обернулось». «Извинения, не, не вернут его назад!» «Не вернут», — кивнул я. «Так зачем ты вернулась?» «Врезать тебе в морду!» «Пока что не врезала». «Действительно». Эйрин сжала кулак, тот засиял, но уже спустя мгновение девушка отпустила силу и устало вздохнула. «Я не знаю, что делать, Адриан», — вздохнула она. «Мне больно, и я...» «Я не знаю, что делать дальше. Разве нормально чувствовать такую боль?» Сказывается, что Эйрин всю свою жизнь была богиней, а боги, пусть и похожи на людей, но в некоторых аспектах отличаются. Солнечная кошка не привыкла ощущать потерю кого-либо, ведь прежде никогда по-настоящему не проходила через нее. Возможно, за все эти годы у нее были смертные, которые погибали, но на то они и смертные. Она всегда знала, что это случится, и относилась к этому как к данности. Возможно, погрустила пару дней, а дальше отправилась куда-нибудь еще. Но эту потерю она не может так просто принять и отпустить. Сокрушитель Тверди был для нее одним из столпов мироздания. Скорее всего, она просто физически не могла вообразить, что его когда-нибудь не станет. Эйрин. Я хотел подойти и взять ее за руку. Возможно, обнять, но та отступила, обжигая меня обиженным взглядом. Она не проходит, Адриан. Это боль. И не пройдет. Станет меньше, но не пройдет. Мягко сказал я ей. Но я не понимаю, как я должна с этим жить так же, как и живут обычные люди. «Но я не человек!» — продолжала возражать Эйрин. «И что? Вы отличаетесь от них не настолько, насколько вам порой кажется, поверь мне. Это нормально — горевать по отцу. И нормально злиться, возможно, даже ненавидеть меня за то, что я сделал. Мне из-за этого больно, Адриан. Я не хочу тебя ненавидеть, но и простить не могу. И чем больше об этом думаю, тем сильнее меня это терзает. То, что обычно приносило мне радость, теперь вызывает отвращение, словно я пытаюсь заполнить пустоту какой-то ерундой. А еще я понимаю, что даже если я отомщу тебе, выпущу эту злость, то она не вернет отца, и я потеряю еще одного человека, который мне не безразличен. Тогда боль станет только сильнее». Эйрин вдруг расплакалась, упав на колени. «Кажется, я впервые вижу ее по-настоящему плачущей, убитой горем» потерянную и не знающую, что делать. Раньше она напоминала мне Лану. Она была лучиком света в темном мире, живая и неунывающая, фонтанирующая жизнью, и поэтому я ее и отпустил, позволив самой выбирать свой путь, а не тащил на дно бесчисленными сражениями с глубинным искажением и умирающими мирами. Иначе это оставило бы на ней слишком глубокие шрамы, такие же, как на мне сейчас. Пусть она и Бог... Прожив такую жизнь, как я, иного быть и не могло. «Андрей, как ты можешь доводить девушку до слез?» — раздался звонкий голосок Ланы, и та прибежала к нам. «Я не...» — хотел было оправдаться, но понял, что никаких оправданий у меня нет. Виновником ее боли действительно был я, хоть и не хотел этого. Лана уже очутилась рядом с девушкой, взяла ее за руку, хоть и засомневалась на мгновение. Эйрин шмыгнула носом и подняла глаза. «Что случилось?» — спросила Лана и тем самым заставила богиню немного растеряться. «Всё, всё нормально», — Эйрин шмыгнула носом. Лана помогла ей подняться и протянула платок, который только что создала прямо на моих глазах, без каких-либо усилий. Похоже, она уже неплохо освоилась в этом месте. А ведь прошло всего несколько минут, как мы с Эйрин отошли. Солнечная кошка с благодарностью приняла платок и вытерла слезы. А Лана тем временем с изумлением уставилась на ее уши, и лишь спустя короткий промежуток времени заметила еще и хвост. они... настоящие?» — наконец спросила она. Эйрин вначале непонимающе моргнула, а затем слегка смутилась и уточнила. «Хочешь потрогать?» «Хочу!» Солнечная кошка немного неуверенно подставила голову, и Лана с детским восторгом начала трогать остроконечные звериные уши. «Во! Какие они классные!» Девушка прикрыла глаза, напряглась, и я в очередной раз увидел, как вокруг нее начинает бурлить магия, а уже через несколько секунд на ее голове появились точно такие же. И еще через несколько секунд к новому образу добавился еще и пушистый белый хвост. Лана хихикнула себе под нос, а я изумленно смотрел на это. Я недооценил то, как быстро она осваивается. Создать какой-то предмет не так-то сложно, но изменить себя... Не уверен, что сейчас способен сделать так же тебе лучше?» — заметив, что Эйрин перестала плакать, спросила Лана. «Да, намного. У тебя тоже они очень милые. Как ты это сделала?» Лана удивленно захлопала ресницами. «Не знаю. Андрей говорил просто представить, что хочу, а дальше оно само. Вот». Девушка протянула богиня рожок мороженого. «Спасибо». Ирин лизнула, и ее лицо тут же смягчилось. «Очень вкусно. Вот и славно». И что ж такого сделал этот негодяй Андрей, что заставил столь красивую девушку плакать?» Эйрин хотела ответить, но нахмурилась и покачала головой. «Ничего, что можно было бы исправить. А кто ты?» «О, точно, я же не представилась. Лана. Лана Добронравова. Солнечная кошка. Но друзья называют меня просто Эйрин. Красивое имя. Я никогда не видела таких, как ты». «Она богиня», — прояснил я. «Правда? Серьезно? Андрей говорит, что однажды я тоже такой стану, хотя верится с трудом. У тебя талант. В тебе лишь крупицы искры созидания, а ты уже способна на такое. Страшно вообразить, какое могущество тебе откроется, стоит завершить ее формирование. Да, поэтому я и собираюсь помочь Лане развиться. Эйрин перевела на меня взгляд и немного ожесточилась. Собираешься пойти по стопам божественного владыки? Собираешь себе сателлитов? Меня не слишком волнует власть, но придется, если я собираюсь дать бой королеве ночи. Даже отец никогда и не подумывал пойти против нее. Она на совершенно другом уровне, уж ты-то должен понимать. У меня нет выбора. Она заражена так же, как и твой отец. И если я ничего не предприму, то глубинное искажение поглотит все, включая и мой родной мир. Ферос уже прокладывает ей туда дорогу. Тогда это конец. Нам всем конец. Лана слушала наш разговор, и не понимая, еще переводила взгляд то на меня, то на солнечную кошку. Она-то не в курсе всего этого конфликта, и я бы предпочел, чтобы так оно и было. «Что-то происходит?» — забеспокоилась она. «Ничего такого, с чем бы я не мог справиться», — заверил я девушку. «Да». Эйрин тоже немного смягчилась и больше не смотрела на меня волком. «Если кто и способен сделать невыполнимое, то это Адриан». Работа в офисе кипела, у Марины порой не было времени, чтобы пообедать. С момента, как Котов стал активно сотрудничать с государственными структурами и интегрировать в себя администрацию великого князя Московского, работы стало так много, что не продохнуть. Девушка даже наняла себе двух помощников, чтобы делегировать часть обязанностей, но их, казалось, становилось все больше и больше. Один из них как раз принес девушке чашечку кофе, пока та знакомилась с новостными сводками. Акции Котов Групп очень сильно пошли вверх после официального объявления его великим князем московским, что неудивительно. Про Арисис ни слова. Это было самым раздражающим в государственных службах. Они не любят без необходимости информировать о подобном. К сожалению, знаменитую блогершу пришлось передать императорской службе расследований, так как то обвиняли в государственной измене, и материалы, которые смогли получить люди Котовых во время рейда, лишь усугубили обвинения. Одно хорошо. Когда на ту дрянь надевали наручники, Марина от души врезала ей в лицо, расквасив нос и выбив зуб. Даже сейчас, вспоминая ее заплаканную мину, блондинка ощущала удовлетворение. В любом случае, ничего хорошего Арисис не ждет. Зря эта дура не убралась из Империи. Также в голове все крутились мысли о предстоящей женитьбе Сланой Добронравовой, и вот тут в девушке бурлили разные эмоции. С одной стороны, она понимала, что рано или поздно отношения с Андреем, какие они были еще недавно, закончатся, но уж точно не ожидала, что это случится так быстро. И вроде бы грех жаловаться. Она за какие-то полгода из никому неизвестного блогера доросла до управляющей многомиллиардной компанией. Завистники могут сколько угодно считать, что этого она достигла через постель, но она-то прекрасно знает, что отлично справляется с порученной работой. И даже если их прежние отношения с Андреем закончатся, она останется важным членом его команды, обеспечивающим стабильность его финансовой империи. И все же ей будет этого не хватать. Их маленьких, а порой и затянувшихся перерывов. Когда она подходила к его столу и слегка нагибалась, он медлил, так было всегда. Размышлял и наслаждался видом, а когда все-таки вставал из своего кресла... Вначале он всегда был нежен, но затем становился грубее, и Марине это нравилось. Он был ее боссом и действовал как босс, а она ощущала себя героиней какого-то второсортного романа из сети, но так было даже лучше. Бывало и иначе. Андрей несколько раз устраивал ей полноценные свидания с красивым вечером и дивной ночью, но... С таким же успехом на них могла быть Виктория или Надежда, а вот столы перерывы были лишь ее. Марина и сама не заметила, как с головой погрузилась в воспоминания, и в тот момент в ее кабинет вошла одна из помощниц. Кристина, кажется. Марина еще не успела запомнить их по именам и ориентировалась по бейджикам. «Простите, баронесса...» Марина чуть было кофе не облилась, так неожиданно ее выдернули из собственных фантазий. «Чего еще? Не видишь, я занята!» рассердилась девушка, бросая на помощницу недовольный взгляд. «Простите, но тут... Тут...» «Тут я». Из-за ее спины вышел молодой и довольно симпатичный парень, только взгляд у него был странный, неприятный, одет просто, джинсы и кофта-худи. «А вы кто?» «Тот, кто собирается прикончить вас тут всех». Улыбка мужчины стала безумной, а затем он одним движением руки пробил грудную клетку Кристины насквозь.